Часть вторая, в которой главная героиня узнаёт, что она ведьма, и от этого уже не отвертется никак. От слова совсем. Разбудили меня голоса, звуки посуды и запах еды, но глаза решила пока не открывать. Боже мой, домовые в моём доме, настоящие. Но почему-то какого-то восторга это знание мне не принесло. Вот порой читаешь книгу, а там главная героиня встречает необычных персонажей и ведёт себя как дура и истеричка. А ты такая читаешь всё это и думаешь, вот была бы на её месте, поступила бы по-другому. Поговорила бы с ними, подружилась бы. Знакомства всё-таки такие интересные, не каждый день встречаешь. Но вот это произошло в реальности. И мне как-то резко перехотелось быть героиней сказок и романов с мистическим сюжетом. Ну не герой я, а трусиха. Самая настоящая. «О, хозяюшка-то, проснулась уже-то. Любаши, накрывай на стол скорёхонько-то. Хозяюшка наша голодная. Так подише ещё и нас боится-то, до сих пор дрожит-то вся. Как осинка-то. Не боись о нас, мы добрые духи. Не обидим и зла не несём-то. Защищаем дом-то и хозяев своих, так вот-ть». Трофим говорил свою речь прямо возле моего уха. «Я действительно дрожала, мне было страшно. Я здесь одна, и некому меня защитить. Мамочка. Набравшись смелости, открыла глаза. Трофим сидел на спинке дивана, такой же грязной, в рваной и старой одежде, косматый, склонился надо мной, улыбался и разглядывал меня. Глаза у него были живые, яркие и зелёные. На ногах не было ничего, босые и чёрные от грязи ступни, не знающие, наверное, что такое вода. «Ну, чегось?» кивнул он мне. «Не боись больше-то». И снова улыбнулся. «Мы...» Котомки из твоего железного коньяки достали, и Любаша сейчас мы обед сготавливает, она быстрёхонько сробит, и вкусно. Ты не переживай, соскучились мы по работе-то. Отчего ж тогда дом не убирали, раз соскучились по работе? Почему не следили за ним и довели до такого состояния? На смену страху пришло раздражение. Так э, мы без хозяев-то не можем никак-то работать. Только мой хозяин бросит дом, так дом засыпает, а и мы в спячку впадаем. А еженни в пасть-то... «Дикими и безумными станем-то, а это страшно, ходяюшка, не хотим такой-то судьбы себе. Но ты вот пришла, домик отмыл-то, и мы вместе с домом проснулись». «Обед готов, идите снедать», — позвала с кухни дымовая грудным приятным голосом. А запахи витают действительно потрясающе, и живот вон урчит со страшной силой. «Эх, была не была». Стол был заставлен так, словно ожидалось нашествие гостей. Здесь были котлеты, картошечка, присыпанная укропом и залитая сливочным маслом, что-то аппетитное дымилось в глиняном горшочке, жареная рыбка, колбаска, румяные пирожки, блинчики, мёд, аккуратно нарезанный чёрный хлеб, помидорки, огурцы. В запотевшем кувшине брусничный морс. Пыхтел самовар, а посуда вся была глиняная и расписная. И всё такое аппетитное, горячее, пахнет так, что я уже слюной захлёбывалась. Боже мой, когда успели всё это приготовить? Это сколько я валяюсь без сознания. Меня усадили во главе стола. В горшочке была солянка. Ей с деревянной ложкой было непривычно, но как-то вкуснее, что ли. «Вкусно как, Любаша!» Я, как оголодавший уличный кот, наворачивала за обе щеки. «Кстати, про кота. А где мой кот?» Задала вопрос с полным ртом. Крешки были с луком и яйцом, с капустой и яйцом, с картошкой. «Какая вкуснотища!» Котика твоего покормила я, на печи лежит, умывается. Любаша и Трофим смотрели на меня с умилением, словно кормили дитя. Кишка действительно лежал на печи, довольный жизнью. Живот его раздулся, как еще не лопнул. «Почему сам не едите?» Запивая очередную порцию еды потрясающим морсом, задала вопрос. «Так мы-то духи, хозяюшка, нам еда не треба, так иногда хлебушка да молочка». Заканчивала свой пир мятным чаем из самовара с блинами и мёдом. Кажется, я сейчас лопну. Никогда столько не ела, но всё такое вкусное. Нет, конечно, я это всё не съела. Даже не подумайте обо мне так уж плохо. Но попробовала всего по чуть-чуть. Любаш, штрафем, извините, что не представилась сразу, как-то всё произошло так быстро, что я забыла сказать своё имя. Меня зовут Воронцова Елизавет Михайловна. Можно просто Лиза. И у меня скопилось достаточно вопросов отношенье дома, этого места вас, да, и много еще чего. Но все по порядку. Так, понятно, да, мы не сразу-то и разумели, что не чуешь ничего. Это ведьмин дом, и ты сама ведьма. И никто, кроме ведьмы не смогёт увидеть и войти в этот дом. А ты-то новости я уж желать перестала. Какая нафиг ведьма? Ведьмин дом. Я уже, кажется, ничему не удивляюсь. Прожевав и быстро запив блинчик, я задала вопрос. «А предыдущая хозяйка была ведьмой?» И затаила дыхание. «А графена, почившая уже годков так сорок тому назад, была очень сильной ведьмой, хорошей была. Да только мне было приемницы у ней, чтобы силу-то передать ей хозяйство свое. Однажды приходила родственница ее дальняя. Мы тогда еще не спали, силы много в нас было». Надеели, что ведьма она, а оказалось, что простой человек. А ты кем, Агафья, не приходишься? Вижу я, что кровь ейная в тебе бежит, и сил схожая. Она трой родной бабушки моей мамы. Они практически не общались и виделись один раз, мам рассказывала. Я даже доречи потеряла от таких новостей. В моём роду была ведьма, с ума сойти. Может, ей сошла «Так, да, понятно-то, как смогла ты в дом войти-то, ведь чужая ведьма-то и хоть углядит дом, как он и есть, но не смогёт порог переступить только родственница. Защита стоит хорошая. А графен постаралась-то. Али по приглашению, Токма?» «А почему я вижу дом и место таким, а другие его каким-то убогим и жутким?» Ответила мне Любаша, до этого она больше молчала, а тут заговорила. «Так это же морок, люди, они же знамо какие злых, много!» «Дел наделают страшных здесь, а место-то это особенное. Стоит дом сей на золотом сечении, лей линий». А графена так сказывала. «Порталы из других миров здесь открываются. Всякое может тут хаживать, а ведьма все место хранит и зло не дает пробраться в наш мир». Было, как-то помню, вампир один обманом пробрался в этот мир. Так а графена его целый месяц ловила. А сколько он народу успел загубить из кота, страшно-то вспоминать. Ух, и гневалась она. Потом и поставила защиту такую-то на дом. Чтоб только по ведьминому разрешению войти-то можно было. Помогала она многим. И убежищем сей дом для многих был, никому в помощи не отказывала. Хорошая она была. Что-то мне эта история с домом все меньше и меньше нравится. Можно вопрос для особо умных, что такое золотое сечение лей-линий? И какие миры? Неужели они существуют? Я, честно говоря, до конца не верила во всё это, хотя домовые вот они сидят во всей красе. Пакеты с продуктами по воздуху летают, дом заколдованный. Что дальше? А дальше остаётся умереть в расцвете сил от рук какого-нибудь вампира-каннибала, но зато в волшебном месте. Что-то моя сказка какая-то мрачноватая получается». Ответила мне снова Любаша, а Трофим сидел серьёзный и кивал только. Это место сил, таких мест на земле матушки по пальцам пересчитать можно. У Аграфены в библиотеке можно найти их местоположение и описание. Она много книг собрала, но и сама описала-то. Так а, а если найти другую ведьму и передать ей бразды правления этим местом? Вы, конечно, мне нравитесь, и дом тоже. Но что-то в перспективе не вдохновляясь я быть хранителем паранормального и спасать мир от озла. Я простой юрист и даже ни капельки не везмо. Никогда не замечал за собой каких-то способностей. Не даже списать на экзаменах никогда не удавалось. А если вспомнить, что везение это вообще не про меня, то тогда я даже сказать боюсь, как будет весело. От негодования я вышла из-за стола и начала рассказывать туда-сюда. Ну вот опять я влипла. Ну почему? Почему у меня всё не так, как у людей? «Место и дом не примут, другую ведьму тебя уже приняли. Если бы вместо тебя хозяюшкой пришла другая ведьма и смогла бы снять защиту, то тогда бы так и было. А так только мы... Извини, конечно, после смерти». «Чьей?» — рявкнула я, хоть и не хотела. Дымовые глазки опустили. Ясно всё, что вляпалось, я по самой негорюй. Снова села за стол, подперла подбородок рукой и уставилась в одну точку. Домойсь больше не хотелось. Хотелось снова стать маленькой и чтобы этого всего не было. Ты не расстраивайся, хозяйушка, всё совсем не так. Зло и в обычном мире есть, и вот-то там, может, даже и больше. А мы тебе помогать будем, покажем, расскажем всё, что сами-то знаем. Меня погладили по голове две пары рук. Вздохнул тяжко. Ведьма, говорите. Ну что ж. Будет вам ведьма. И рассмеялась. только каким-то истеричным смехом. Решила я всё-таки добраться до чердака и прошерстить там всё. Оделась в рабочую одежду, повязала косынку, спрятала в неё свою косу, лицо обмотала шарфом, чтоб не надышаться пыли, вооружилась пылесосом метлой, взяла ведро воды, тряпки, губки. Оказывается, теперь весь дом всегда будет чистым, Трофим будет за ним следить. Вот только на мою просьбу очистить чердак он только развёл руками и сказал... что он дух и сможет содержать всё в чистоте только после того, как я сама в первый раз наведу порядок. «Эх, жизнь моя жестянка! Там же пауки!» «Трофим, Любаша, у меня к вам вопрос. А чего это вы ходите в таком рванье и грязное? Помыться есть где, одежду можно шить или купить?» «Мы будем такими, покуда ты нас не примешь», — очень тихо проговорил Трофим. «В смысле? Не догонял я что-то?» Мы хоть и живём здесь оно, в полную силу сможем помогать тебе по дому и стать прежними только после того, как ты нас примешь своими домовыми. Ты ведь не просто человек, ты ведьма и можешь других домовых призвать, а нас выгнать, как однажды меня выгнала одна ведьма. А граф Энн меня пожалела и к себе взяла. Голос его стал совсем грустным. Ребят, вы мне сразу говорите, если что нужно. Вам. или сделать что? Я ведь в этом совсем не разбираюсь и даже на секунду не представляла, что вас нужно как-то принять. Что нужно сделать? Хозяйushka, ты серьёзно? Не погонишь нас? Люба оприжала руки к груди и счастливыми влажными глазами глядела на меня. Нет, конечно, с чего вы вообще это придумали? Всё, закрыли тему. Что делать нужно всё-таки? Скажи, Слова хозяйка, что ты ведьма такая, эта хозяйка Золотого Сечения, принимаешь на службу домовых духов Трофим и Любашу. С крыговоркой произнес Трофим. Хорошо. Итак, я ведьма Вранцова Елизавет Михайловна, хозяйка Золотого Сечения, принимаю на постоянную службу Трофима и Любашу, сказала. Воздух вдруг уплотнился, и в комнате запахло озоном. Домовые встали на одно колено, прижали руку к груди. Склонили голову передо мной и заговорили одновременно. «Мои домовые духи, Трофим и Любаши, обещаем и клянёмся служить верой и правдой, честной и по совести, не нести вред и зло ведьме и хозяйке и золотого сечения Воронцовой Елизавете Михайловне». Последние слова домовые подхватил маленький вихрь и закружил по комнате. Громохнул гром, и резко всё прекратилось, как и началось. Передо мной теперь стояли чистые, опрятные, в новенькой одёжке и обуви, симпатичные, ужасно довольные двое домовых духов. Теперь мои окончательно. Клятва, да ещё магическая, да ещё и с такими спецэффектами. Это вам не шутки. Я только головой покачала. Как же всё сложно, блин. На чердаке было ужасно. Лучше бы я ещё раз отмыла дом, чем убираться здесь. Убрать всю паутину оказалось не так-то просто. Тем более пауки были очень даже против этого. Но Трофим что-то цыкнул, и эти восьминогие гады разбежались кто куда. Надеюсь, они... не проберётся ко мне в комнату и не выстроит себе там новый дом. Но Трофим уверил, что у моего дома им больше вообще худо нет. Убив на уборку чердака добрых полдня, я наконец-то смогла оценить сокровищницу этого места. Чего здесь только не было. Зеркало напольное в злочаной раме, картины, подсвечники настольные напольные, посуда, предметы мебели и сундуки. В сундуках лежали толстенные тетради списные убористым почерком, все на том же неизвестном мне языке. Домовые сказали, что мне нужно найти в одной из книг на родном русском языке заклятье или понимание чтения всех языков. Ведь миров много, и, соответственно, жителей я понимать их я должна, как и говорить с ними. Что ж, и этот вопрос решим. В других сундуках хранились травы, семена в мешочках и что-то ещё мне неизвестное. Это для зелий, пояснил Трофим. В некоторых сундуках лежали наряды. Платья из потрясающих тканей, невероятных фасонов, меховые накидки, шубы, обувь, да какая. В сундуках поменьше хранились драгоценности в шкатулках: кольца, перстни, браслеты, ожерелья, броши, камеи, серьги, тиары, гребни, заколки. Боже мой, да тут столько всего! Камни, жемчуга, золото, серебро. Один сундучок был полностью забит золотыми монетами. Как сказали домовые, это дары. Ведь помощь ведьмы Аграфена была порой нужна и царственным особам. На мой вопрос, почему все содержимое сундуков чистое новое, Любаша ответила, что это заклятие, которое наложила Аграфена, чтобы ничего не испортилось и не истлело, а сохранилось в первоначальном виде. Остался неоткрытым еще один сундучок, вернее, шкатулка размером 30 на 30. А мне оказался дневник самой Аграфены и письмо. Написано на русском. шкатулку с содержимым решила изучить позже в спальне, в спокойной обстановке, без свидетелей, так сказать. По итогу чердак оказался довольно просторным помещением с окном от пола до крыши. Возле окна стояли два кожаных кресла и столик. Оставив драгоценности и монеты здесь же домовые с помощью магии, все остальные сундуки перенесли ко мне в комнату. Книги и травы в кабинет, шкатулку с дневником и письмом несло сама. После осмотра содержимого чердака была в легком ступоре. Я снова себя почувствовала, как в сказке. Хотелось скорее прочитать дневник и перемерить наряды с обувью. Я хоть и не являюсь ярой шапоголичкой и шмотницей, но то, что я нашла, было прекрасным. Уже поздно вечером сидели мы в нашей маленькой уютной компании, за большим столом и чаевничали. То есть я пила чай из самовара с любашными пирожками. А домовые сидели на спинках стульев и пили тёплое молоко. Кот Кеша снова обевшись, дрёмал у меня на коленках. Трофим, скажи-к мне, дорогой, а за садом тебе следить и сохранять в хорошем виде можно будет тоже после того, как я там всё выпалю. Двор меня всё так же приводил в уныние. Такой роскошный дом и такой отвратительный заросший сад с разрушенным забором. Я из-за этих зарослей так толком и не обследовал территорию. а хотела взглянуть на заднюю часть дома. А за домом, кажется, начинался лес. Хозяюшка, я же что, к мау, по дому за порядком слежу. А сад твой леший может в хороший вид привести-то. Надо-то попросить его ведьме-то, он поможет. Леший? А как позвать его? Вы с ним знакомы? Трофим скривил губы. По честности, хозяюшка, противный он и сварливый, но кулиография напросила его, о чём всегда помогал. Леший домовых не жалует, а позвать его можно вот так: подойдёшь к любому деревцу, и постучишь по нему, скажешь: "Леший, леший, выйди ко мне. Ведьми, говорить буду". Но ну, и он должен прийти к тебе. Ему угостнцев дать можно, тогда не такой противный будет. То ли верно помню я, сладкое очень любит. Хмм, mm, хорошо. А выглядит он как вы или по-другому? Решила сразу уточнить, а то вдруг он огромный волосатый дядька ете. Леший маленький совсем, он как комок шерсти. Он может принять любую форму, даже животным каким или растением, всё-таки лесной хозяин-то. Завтра утром к нему обращусь, а то поздно уже, вдруг спит чела м-м леший. И сладости ему дадим. Практически ночь спать не хочется. Что ж, примерка нарядов займёт тоже завтра. А сейчас настала очередь почитать. Залезла в кровать, затащила с собой кота, устроившись поудобнее, погладила корочку дневника. Тетрадь была большой и толстой. Кожный переплёт истёрся кое-где, поцарапан и измазан чернилами. Открыла дневник. Страницы пожелтели от времени, были хрустящими и пахли травами. Сердце колотилось как сумасшедшее. Сейчас узнаю то, что, может быть, не знал никто, кроме самой Аграфены, ведьмы и хозяйки Златого сечения. и просто женщины, чья судьба и жизнь были неизвестны нашей семье. Вздохнув, открыла первую страницу. Начала читать.